Глава 6. Ещё несколько представителей группы поддержки жировой ткани. Лептин. Лептин от латинского leptos тонкий, худой. Подобных ему гормонов великое множество: резистин, адипонектин, грелин, апелин, фисфатин и так далее. С их работой, или, точнее сказать, разладом в работе любого из них может быть связан набор лишнего веса. Может быть. Помните, что мы ищем причину, а не боремся с симптомом. Ведь так? С другой стороны, пока в этой куче причин и взаимосвязях разберешься, можно умом тронуться. Я понимаю и оберегаю вашу психику, даю вам самые важные, необходимые знания максимально доступным языком. Так вот. Все эти гормоны или любой из них может как менять ваше пищевое поведение, так и смещать клеточный метаболизм жировой массы в ту или другую сторону, и вы будете подчиняться их воле. А куда вы денетесь? Или будете постоянно бороться с худобой и истощением, поглощая огромные порции еды, или будете из года в год быстро набирать вес, постоянно сокращая свой рацион и даже на чап заниматься спортом? И ничего с этим вы, как и миллионы людей, сделать не сможете по той простой причине, что гормоны абсолютно не подчиняются вашему сознанию, вашему головному мозгу. Иначе психологическими тренингами можно было бы стимулировать выделение инсулина, и больным сахарным диабетом не пришлось бы его каждый день колоть. Всё вполне логично. Поэтому, чтобы понять, что же нам делать и как можно повлиять на эту ситуацию, Давайте хотя бы поверхностно разберём с вами механизмы их действия на конкретном примере. Итак, перед вами знаменитый в особых кругах лептин, главный гормон, производимый жировыми клетками, адипоцитами. И поэтому жировую ткань можно отнести к самому настоящему эндокринному образованию. Лептин в норме подавляет выработку некоего нейропептида игретида. в гипоталамусе, который и вызывает гад, повышение аппетита и умудряется ещё каким-то образом усиливать синтез жиров. Поскольку лептин выделяется жировыми клетками, то логично было бы предположить, что его концентрация в крови прямо пропорциональна количеству жировых клеток. Тем самым жировые клетки, разрастаясь или уменьшаясь, передают в головной мозг информацию об общем количестве жира в организме. Мозг же наш должен знать, много у нас жира или мало. Как будто в зеркале глазами увидеть не может. Лептин влияет на выработку гипоталамических релизинговых факторов, регулирующих синтез гипофизарных гормонов: гормона роста, STG, FSH, LG, пролактина. Через эти гормоны он опосредованно регулирует рост и половое развитие не только мальчиков, но и уже взрослых мужчин. Лептин участвует в тромбообразовании и подавляет выработку инсулина. Поэтому у людей с ожирением резко повышаются риски тромбозов и растёт уровень сахара в крови. Сумарный же эффект действия лептина вроде бы как должен выражаться в снижении аппетита и усилении распада жиров. И именно так это и работает изначально у маленьких, худеньких и весьма подвижных детей, пока родители не начинают своё чёрное дело по их перекармливанию. Видите, как в организме изначально всё мудро и правильно устроено, пока мы сами не полезем и всё не сломаем. А починить-то уже не умеем. Такой механизм передачи данных от жировых клеток в головной мозг весьма просто логичен. Допустим, вы хорошо питаетесь, чуть-чуть растолстели, появился небольшой жировой запас, сигнал об этом видит лептин, тут же полетел в головной мозг. И центр насыщения в нём на время чуть приослабил вожжи голода и уже не заставляет накапливать дополнительные запасы жиров. Это позволяет здоровым людям точно координировать аппетит, уровень метаболизма и расход энергии, поддерживая энергетический баланс организма. Но так замечательно, всё оказалось только в теории. Так это должно работать у нормального не обросшего жиром организма с неполоманным метаболизмом. На практике же этот продуманный кем-то великим и мудрым защитный механизм элементарно обходится с флангов. Если закон нельзя нарушить, его можно обойти. Ученые уже давно заметили, что уровень лептинов в сыворотке крови намного повышается почти у всех людей, имеющих избыточную жировую массу. Казалось бы, это нормально. но мозг на него уже не реагирует. В самом начале после открытия этого гормона учёные логично предположили, что развитие ожирения может быть связано с нехваткой лептина в результате нарушения его выработки, но изучив данные анализа крови полных людей, они столкнулись с парадоксальной ситуацией. Оказалось, что почти у всех толстяков уровень этого гормона в крови очень высок. Более того, Оказалось, что чем толще человек, тем больше лептина у него в крови. Это поставило исследователей в тупик. Они рассчитывали лечить ожирение вкалывая своим пациентам этот гормон, а его у них и так, оказалось, через чур много. Вначале они ничего не поняли, и лишь потом, проведя ещё ряд тестов, пришли к вполне очевидному выводу. Всё, как всегда, оказалось очень просто. У только начинающих толстеть людей этого гормона вырабатывается много, даже слишком, но они продолжают, всё равно продолжают есть, даже когда уже сыты, и только потом со временем у них развивается стойкая нечувствительность к этому гормону, наподобие нечувствительности клеток к другому, не менее известному гормону инсулину, при сахарном диабете второго типа. И они уже, даже будучи сытыми, продолжают испытывать чувство голода. Тумблер уже не отключается. Клетки жировой ткани всё больше и больше посылают лептин гипоталамусу, сигнализируя о том, что жировые запасы переполнены. Но так как жировые клетки уже длительное время пытаются достучаться до нашего мозга, вырабатывая слишком много лептина, со временем у рецепторов мозга на него возникает толерантность, нечувствительность, и обратного отклика не происходит. Несмотря на всю лишнюю жировую массу, на ваш мозг игнорирует лептин и продолжает воспринимать ситуацию как голодную, требуя заполнять жировое депо. И у таких людей никогда не возникает чувства полного насыщения. Голод вроде бы утолил, но не наелся. Это всё равно что стучать в двери, когда дома никого нет. Для большего сравнения представьте автомобиль, у которого вышел из строя датчик количества оставшегося топлива. Чтобы доехать, скажем, из пункта А в пункт Б, вам нужна энергия, то есть бензин. Сколько его осталось в баке вы точно никогда не знаете. Поэтому, чтобы двигатель не заглох где-нибудь на половине пути, постоянно вынуждены подзаправляться, пока бензин уже не польется через край бензобака. Так же и мозг. при избытке лептина он не понимает, что вы уже сыты, и даёт вам команду есть, есть, есть. Мало того, голод у людей с толерантностью к лептину выражен гораздо сильнее и ярче, и его гораздо труднее контролировать, так как избыточный лептин активизирует ещё и зоны удовольствия от еды в головном мозге. Значит, если у вас выявлена толерантность к лептину, то самая банальная пища будет постоянно казаться невероятно вкусной, но вы никогда не сможете ею вволю насытиться. И если вы делаете попытку похудеть на фоне пониженной чувствительности к лептину, то вам будет очень тяжело справиться с этой задачей. Механизм тут простой. Вначале вес действительно уходит, но затем жировые клетки уменьшаются И, соответственно, уменьшается количество производимого ими лептина, а у вас и так уже неполноценная чувствительность рецепторов к нему. Организм полностью перестаёт на него реагировать и воспринимает это уже как крайнее истощение. Он переходит в режим жёсткой экономии во имя выживания, развивается так называемое плато, и падение веса останавливается. Вы едите всё меньше и меньше, а чувствуете себя всё хуже. Ощущаете слабость и подавленность, но всё равно не можете сбросить ни грамма веса. Поскольку долго терпеть эту пытку невозможно, вы рано или поздно срываетесь и на фоне невероятного голода и депрессии просто набрасываетесь на еду, резко уходя в очередной пищевой запой. Психологи, конечно же, называют это нарушением пищевого поведения, поскольку о лептине они вообще не знают. Лептин контролирует вес и энергетический метаболизм в организме, но кроме того, он влияет и на все остальные гормоны. Многие не могут понять, из-за чего у них вдруг развивается, к примеру, гипотиреоз или другие заболевания щитовидной железы. А оказывается, причиной патологии может послужить тот факт, что при избытке углеводов, чередующихся с периодами вынужденного голодания на строгих диетах, вылетает вся лептиновая механика, а щитовидная железа в такой момент снижает выработку гормонов Т4 и Т3. И мало кто даже из врачей-эндокринологов связывает эту цепочку этиологии, предполагают, что именно лептин в данном случае играет ключевую роль в развитии гипотиреоза. Если же не прервать нескончаемый поток резких смен голодания и обжорства, Это может привести не только к инсулиновой и лептиновой резистентности, но и к недостаточной секреции ещё одних очень важных веществ гормонов надпочечников. Научное обоснование в результате нарушения функции гипоталамуса за счёт резистентности к лептину и или гипофиза происходит снижение выработки адренокортикотропного гормона АКТГ. гормон, регулирующий выработку и высвобождение гормонов коры надпочечников, или кортикотропин-рилизинг-гормона, регулирует выработку АКТГ. При этом инсулин и кортизол повышаются одновременно и постоянно. Приступай к очередной непродуманной диете в период явных клинических признаков снижения чувствительности к лептину, ограничивая поступление пищи. Вы только переводите организм в режим бессрочного состояния выживания. По мере ужесточения диеты и почти полного отсутствия еды жировые клетки начинают вырабатывать ещё меньше лептина. Мозг получает сигнал, что его уровень низок и насыщения нет. После получения сигнала о низком уровне лептина гипоталамус понижает уровень метаболизма и замедляет расход энергии. а за расход энергии удельный основной обмен отвечает щитовидная железа именно по этой причине большинство диет не работает упираясь в непреодолимую стену особенно в расчёте на длительный промежуток времени долгое время анализ крови на лептин для врачей был малоинформативен так как почти ничего не давал на практике Не было выработано апробированные методики восстановления чувствительности к этому гормону, но современные исследования дают возможность, если не прямо, то косвенно регулировать толерантность клеток рецепторов к лептину. Оказалось, что сигнальный механизм гормонов лептина и инсулина во многом схожи, и именно этот факт натолкнул учёных на мысль о возможной взаимосвязи между этими гормонами. В дальнейшем исследовании подтвердили, что такая связь действительно существует. Когда уровень инсулина повышается, то же самое делает и лептин. Как это работает? Допустим, вы съедаете сытный обед, уровень инсулина повышается, следом за ним жиры благодаря инсулину проникают внутрь жировых клеток. Они выделяют в кровь лептин, и уровень его тоже повышается. Жировые клетки через лептин пытаются сигнализировать мозгу о том, что вы наелись и пора начинать тратить полученную энергию, разгонять метаболизм. Но оказалось, что бэта-клетки, производящие инсулин в поджелудочной железе, также имеют рецепторы к лептину. И при этом сам лептин уже выступает отрицательным регулятором высвобождения инсулина. По сути, это его прямая обязанность не дать клеткам запасать жир. И он осуществляет её тормозя выработку инсулина. Инсулина вырабатывается меньше, и чувствительность к нему постепенно восстанавливается. Если уже не слишком поздно. Поэтому снижение чувствительности к инсулину и к лептину неразрывны. В результате мы получаем механизм опосредованного влияния на толерантность к лептину за счёт возможности влияния на выделение инсулина. Инсулин и лептин настолько взаимосвязаны, что регуляция уровня одного даже помогает регулировать уровень другого. Восстановление чувствительности к инсулину за счёт временного удаления из рациона питания продуктов, стимулирующих его выделение, а также использование специальных препаратов типа метформина обязательно приведёт к улучшению ситуации с чувствительностью к лептину. Метформин Сахароснижающее средство отпускается по рецепту врача. Примечание редактора. Стабильно бедный рацион питания со временем почти неизменно приводит к проблемам с выработкой этого гормона, поэтому периодически организму необходимо устраивать так называемые загрузочные дни, когда количество пищи резко увеличивается на 50 процентов и более. Это делается для того, чтобы поднять выработку лептина. избить приспосабливающийся организм столько такие загрузочные дни в основном на жирах и белках способствуют ускорению метаболизма, а это в свою очередь не дает замедлиться процессу похудения и переходу в плато. Еще одним немаловажным плюсом такого вот читинга является то, что человек со временем просто устает от вечных ограничений. Подобные дни для него становятся как глоток свежего воздуха. Они помогают уйти от депрессии, состояния апатии и раздражительности. У людей с большим избыточным весом в начале программы такая загрузка устраивается по показаниям обычно 1 раз в 2 недели. Чаще её делать просто не имеет смысла. Но чем меньше жира остаётся под кожей, тем меньше выделяется лептина, тем чаще приходится устраивать загрузочные дни. Однако в идеале это решение должен, конечно же, принимать врач на основании анализа этого гормона и общей клинической картины. В случае выявленной резистентности к лептину может помочь приём аминокислоты таурина. Таурин достоверно снижает лептина резистентность путём понижения уровня ER стресса. Благодаря этой способности, таурин, его систематический приём также может быть полезным для предотвращения инсулинорезистентности. Не вдаваясь в подробности биохимического взаимодействия гормонов и влияния их на процессы обмена веществ, хочу подчеркнуть лишь только одно. При избыточном весе нарушения могут происходить во всех звеньях этой сложной цепи взаимодействий, начиная с нарушений в работе головного мозга, гормональных патологий и заканчивая нарушениями метаболизма на клеточном уровне. Триада основных возможных причин. Многие люди, страдающие ожирением, имеют сбои в системе метаболизма. Вы не можете переделать матушку природу, и если сигналы лептина пропадают на полпути, то вам остаётся или постоянно жёстко контролировать своё питание, борясь с вечным голодом, или погнев причину этих нарушений, находить рычаги влияния на них